Глава 24. Двое мужчин. Почти все ее знакомые на лето поразъехались из Кембриджа. Кто в Стратфорд на Эйвоне или на Аркнейские острова, кто в Бейзенсток или Афины, кто в Дублин, Байроид или Перпиньян. Она видела Рафаэля в университетской библиотеке. Он похваливал ее за то, что она учит итальянский, читать Данте в оригинале – Приглашал и на чай, то радушно, то более отстраненно, не устраивая, впрочем, из этого привычки. По оценке Фредерики, дело с Рафаэлем не шло на лад, хотя и не казалось настолько уж безнадежным и глупым. Он рекомендовал ей книги, она их исправно читала, обсуждал с ней каждую новую порцию Пруста. Однажды у нее на пороге без предупреждения возник Найджел Ривер и пригласил прокатиться за городом. «Вообще-то я занимаюсь», — сказала она. «Сегодня такая прекрасная погода, у меня новая машина. Можем выпить чаю, куда там все ездят, в Гранчестере, ну или еще где-нибудь». Фредерика согласилась, ее прельстила мысль оказаться на время вне Кембриджа с его уставом и добровольным затворничеством. У Найджела была черная спортивная машина с откидным верхом. Фредерика устроилась на переднем сиденье, подставив лицо ветру, И не смотрела на Найджела, видела только, как его рука переключает передачи, а ноги уверенно то чуть прижмут, то вдавливают до упора педали газа, тормоза и сцепления. Повороты брал он резко, на скорости. У нее внутри йокола, рукой приходилось опираться на сиденье, чтобы не завалиться. За неудобства эти он не извинялся. Они посидели за чашкой чая, но не в деревне Гранчестер, где от туристов яблоку негде упасть, а в городке Илли, на веранде в тени собора. Найджел вежливо расспрашивал о жизни в Кембридже и ее планах на каникулы. В какой-то момент Фредерика осведомилась о чему, собственно, обязана сегодняшним приглашением. Он ответил, ему нравятся девушки, которые думают не только о том, как бы принарядиться дозарканить заарканить ближайшего мужчину, Фредерика чувствовала его внимание сосредоточено не на разговоре, а на ней самой. Не понимая сути этого интереса, она не знала, как ей реагировать. Найджел немного рассказал о себе. Его отец, уже покойный, был полковником в регулярной армии. Мать живет в Херрифорде, есть две сестры. Ему достался в наследство там же, в графстве Херефордшир, старинный дом, включенный в список охраняемых культурных объектов. В тюдоровском стиле с поздними добавлениями, конечно. Примечание. Тюдоровский архитектурный стиль поздней английской готики, соединивший элементы средневековой готики и возрождения, развившийся в период правления династии Тюдоров 1485-1603 года. Конец примечания последовал подробный сосредоточенный рассказ о здании и обо всей усадьбе. Передняя гостиная, винтовые лестницы на второй этаж, галерея, маслодельня, цветник, аптекарьский садик, фруктовый сад, Найджел перечислил все сорта своих яблонь и слив. еще старинный ров есть, добавил он, хороший, настоящий. «В нем не было воды, только ил до земляные глыбки, но я его восстановил в лучшем виде». Фредерика представила себе уменьшенную копию Лонг-Ройстон-Холла, особняк, который хранит в себе скрытую от посторонних глаз историю многих поколений. «С конюшнями пришлось повозиться», — продолжал Найджел, «но теперь там уже все новенькое, хоть на смотр». «А она, кстати, ездит верхом?» «Нет», — ответила Фредерика, «как-то не доводилось». «Ничего, если попробовать, то обязательно получится», — заверил Найджел, тоном самым серьезным, без тени насмешки, и она вновь заметила некую неправильность черт его лица, грубоватость нижней челюсти в густой хоть и бритой щетине, а еще были быстрые уверенные руки, живой проворный взгляд, все помнящий и всегда готовый устремиться на что-то другое. Они решили познакомиться с Илийским собором, И Найджел показал себя с неожиданной стороны, хотя позже Фредерика одернул себя, как можно говорить, неожиданной, о том, о ком ни сном, ни духом не ведаешь. Найджелу при осмотре достопримечательностей было свойственно изучать все пристально, входя в мельчайшие подробности. Он поднимал откидные сиденья, чтобы тщательно исследовать глазами и руками, имевшиеся под ними мизерикордии. Деревянные рельефы и горельефы, на которые позволено было опираться соответствующей частью во время долгой молитвы стоя. Сюжеты этих не вполне христианских изображений вызывали у него живой отклик. Он засмеялся, увидев, как женщина лупит лесу, присвистнул одобрительно, до чего живо передана в неживом дереве охотница сова с мышью в клюве, Провел пальцем по вопиющей пасти демона, погладил пузатенький желудь. При этом он ничего не говорил ни об истории, ни об искусстве, просто наслаждался этими изображениями. Фредерике вспомнилось, как Александр Ведерберн провел пальцами по плечам и бедру Данаиды Родена. А вот она не умела ласкать дерево и камень. Форма должна была отозваться в ней словесно, как вот сейчас «пузатенький», «Выпиящая пасть?» Найджел изъяснялся рудиментарно. «Нет, но ты только посмотри на это, на эту. Вот уж сделано так сделано». Однако палец его чувствовал, судя по гримасе боли, мелькнувшей на его лице, мастерство средневекового художника и какую муку выражают кривой рот и взбухшие вены на горле». Найджел повел ее в кинотеатр художественного фильма на «Семь самураев» полную режиссерскую версию. Примечание. «Артс-синема. Кинотеатр в Кембридже» открылся в 1927 году и просуществовал до 1999 года, ныне бар и ресторан. С 1947 года специализировался на высокохудожественных лентах, был местом проведения Кембриджского кинофестиваля. Конец примечания. Сначала Фредерика смотрела по-кембриджски, пытаясь выявить строение сюжета, повторяющиеся мотивы, нравственную подоплеку. Найджел, поглощенный фильмом, обратился в статую. Спустя короткое время на Фредерику сошло странное очарование, которое, будучи Фредерикой, она сразу отметила, но прогонять не стала. Она вдруг начала верить буквально в происходящее на экране, страдать, бояться, надеяться, любить и ненавидеть вместе с героями. Такого с ней не было с детских пор, когда проглатывались Робин Гуд, Дэвид Коперфилд, Ред Гонтлет и Айвенга. Возможно, именно ради того, чтобы длить и длить этот коллериджский временный и добровольный отказ от неверия, такие как Фредерика и посвящают себя изучению литературы. Примечание. «Кольридж призывал при чтении поэзии добровольно на время забыть о своем неверии, то есть принять ее на условиях автора, обрести его зрение, только так можно постичь стихи». Конец примечания. Когда фильм закончился, Найджел принялся с воодушевлением вспоминать, даже пересказывать отдельные кусочки, словно это были сцены из настоящей жизни, словно люди на экране были и вправду воинами, а не актерами, ни целлулоидными тенями в квадратике кадра, ни винтиками сюжета. «Это был самый напряженный момент», — говорил он. «И так близко, отчетливо видишь этот кусочек травы, так и бывает в бою. Или это ж чувствуется такой человек, что любому может нанести увечья без колебаний». И Фридерика, завороженная поэтической верой, пронзенная мыслью о том, что от умствования как раз и гибнет невинность восприятия, нашла вдруг немудреные речи Найджела самыми что ни наесть уместными по своей прямоте, точности и чувству. Ужинали не в Кембридже, в ресторане, о котором она слышала, но в котором не бывала. Изысканные блюда он выбирал с тем же отчетливым и пристальным удовольствием, с каким рассматривал вырезанную из дерева мышь, и описывал свой фруктовый сад. «Позволь, я тебе закажу», — сказал он. «Я здесь часто бываю». Фредерика впервые попробовала мус из копченой форели, стейк в слоеном тесте и блинчик с яблоком. Ничего из этого она бы выбрать не догадалась, а теперь понравилось, запомнила. Он рассказал ей, как ездил в экспедицию к истоку Нила с пятью ребятами, с которыми прежде служил в одном полку. Рассказчик из него был не то чтобы умелый, у Фредерики не сложилось сколь-нибудь глубокого представления ни об одном из его товарищей. Один в каком-то смысле сволочь, второй вполне себе славный малый, третий бесупертый, четвертый обжор, ненасытный. Как не удалось ей и в точности понять, что это за разборные лодки, как разбирают их и собирают. Не умела она вообразить из его рассказа Неясных небес с яркими лучами звезд над белыми песками, ни темной скудной растительности. Потому что Найджел сказал только «Звезды там близкие, ясные, кажется, рукой бы достал». Не могла она почувствовать, как лопается от жары грудная клетка, как кружится от обезвоживания голова, наливаются свинцовой тяжестью ноги, как после сражения с бурлящей стремниной или после долгого карабкания вверх под палящим солнцем, разливается вечером по натренированному мужскому телу устыль и нега, все, что сказал об этом Найджел, там путем все было в пустыне, не по-игрушечному, сразу понятно, какое-то есть. И она ощутила, что он поведал ей некую истину, хотя не поняла, какую именно. Когда он рассказывал ей эту историю, сущности, избитую об испытании себя в чужом краю в трудных условиях, он ей нравился. Затем несколько раз нравился, когда вспомнил другую историю из школьных лет, как однажды с одноклассниками в жуткий холод на целую ночь заперли одного незадачливого паренька на площадке для игры в пятерке, потому что он как-то странно оделся или себя повел. Примечание – Пятерки английская спортивная игра, по правилам которой мячик рукой бросают об стены. Площадка для игры представляет собой три или четыре стены, конец примечания. Вообще-то довольно подло, заметила Фредерика. Да, сейчас я это понимаю, ответил Найджел Ривер. Но тогда было чертовски смешно слушать, как он там заливается, кричит о помощи. Ну, чертовски смешно. И он засмеялся, запрокинув голову ни капельки, не смущаясь, что Фредерика даже не улыбнулась. Он высадил ее у Ньюнома, уже стемнело. Она подставила лицо в благодарность за день из любопытства по привычке. Он коснулся ладонью ее щеки, как касался демона вопиящего, и быстро провел сухими теплыми губами по скуле и переносице, и сказал «Рановато пока, с некой вескостью, словно стояли за этим правила, ей неизвестные. Впрочем, какие тут могут быть правила?» Когда она в следующий раз пришла на чай к Рафаэлю, там был Винсент Ходжкис. Винсент был частым гостем, но обычно, стоило ей прийти, сразу раскланивался. Она не знала точно, хотя после провала комоса они перекинулись несколькими словами, помнит ли он, кто она такая, и как они познакомились в Сент-Мари-де-Ле-Мер, на том дивном пикнике на залитом солнцем пляже но сегодня он вдруг обратился к ней напрямую, значит, прекрасно помнит и ее, и обстоятельства первой встречи. «Надеюсь, мы увидим вас на казенном банкете», — сказал он, по случаю открытия Северо-Йоркширского университета. Кроу жаждет снова собрать вместе всех актеров острее. Весьма приятное мероприятие получится. Я вот пытаюсь убедить Рафаэля проявить интерес». Появилась возможность в корне изменить систему университетского преподавания. Им бы и не помешал поэт, который знает много языков, да еще и незаурядный эстетик. Но я полагаю, мои старания четные. Мне кажется, для Рафаэля оказаться за пределами Кембриджа просто невыносимо. Он из за стены этого чудесного колледжа не желает выбираться. «Неправда», — ответил Рафаэль. Я не так уж безнадежно привязан к этому месту. Человек не должен испытывать слишком глубокую привязанность к своей обстановке. Ну вот и не испытывай. Поезжай на север, разомни свое воображение в новом мире, где бетонные перекрытия на металлических фермах прекрасно уживаются с залом необычайной красоты в елизаветинском стиле. Давай, или тебе такое не под силу. Разомнешь ноги в Йоркширских пустошах, Там ведь такой бодрящий воздух, правда, Фредерика? Да, весьма. Мне бы очень хотелось поехать, очень, но... Но ты не поедешь, — сказал Ходжки с рисковатым тоном. Не так ли? В самый последний момент возникнет какая-нибудь причина, и ты останешься. Мужчины уставились друг на друга. Молчаливый спор двух воль, причины и содержания которого ей неведомы, она вежливо ждала. Ты мог бы остановиться у Кроу? «Да, непременно с ним поговори об этом». «А вот и поговорю», — ответил Ходжкис. Звучало это почти как угроза. Затем он повернулся к Фредерике. и так я на вас рассчитываю». Неясно было, о чем он просит, то ли чтобы она сама явилась на торжественное открытие, то ли убедила приехать Рафаэля. Когда Ходжкис ушел, Рафаэль сделался беспокоен. Мерил комнату шагами, задавал Фредерике отрывистые вопросы о севере, Но ответов, казалось, даже не слушал. Спросил вдруг. «Как ты думаешь, Кембридж делает человека неприспособленным к внешнему миру?» «Ну, конечно, с одной стороны Кембридж кажется более настоящим, чем все остальное, с другой менее...» Маларме сюда приезжал и потом написал статью «Клуатры» об атмосфере Оксфорда и Кембриджа. Примечание. «Клуатр!» из книги, стихопрозы и статей блуждания «Дивигасьон», 1897 год, конец примечания. Он говорит, что его демократической натуре отвратительна сама идея избранности, одинокие башни, устремленные ввысь, примат древности. Правда, затем он прибавляет, что, быть может, все эти старинные учреждения про образ идеального будущего. Башни виделись ему стрелами, выметнувшимися из прошлого сквозь наше время, но на самом деле ему все это не нравилось. Чтобы размышлять и сочинять, говорил он, не нужно ничего, кроме уединения. Я пытался вплести его слова о башнях и отшельничестве в Любекские колокола, но это оказалось выше моих сил. Не смог соединить мысль о здешнем отшельничестве, о благодатном убежище с тем кошмаром, который мы, они... Пережили в Европе. Кембридж сказка. Винсент знает, что я не могу, знает, что мне. Зачем он так бесцеремонно? У меня такое чувство, сказала Фредерика, что в Кембридже человек либо приживается и затворяется навсегда, либо навсегда из Кембриджа выталкивается. Мне, по-моему, лучше затвориться. Совершенно не гожусь ни для какой другой жизни. Фредерика протянула ему руку. «Не может быть, чтобы за пределами Кембриджа не было тебе подобных». Рафаэль взял ее за руку и, стоя рядом с ней перед окном, выходящим на лужайку и реку, проговорил. «Винсент прав, я действительно страшусь внешнего мира. Внутреннего тоже, вообще всего на свете боюсь, но внешнего особенно. И, пожалуй, он прав, даже мысль дойти до станции и поехать на поезде в этот новый университет вызывает у меня чуть ли не приступ паники». Ну нет, не надо так, нельзя так думать, сказала Фредерика. Послушай, на севере в моих родных краях очень красиво, и там, где новый университет, красиво особенно. У нас все тоже настоящее, тоже как в сказке, только другое. Я даже не знаю, чтобы я отдала за то, чтоб ты поехал и все это увидел. Ну поедешь, согласен? С этими словами она положила руки ему на плечи. «А значит, тебе есть до меня дело», — ответил он и медленно, как во сне наклонился к ней и, обняв за плечи, привлек к себе и поцеловал в губы. Фредерика не была Марселем Прустом, который растворил поцелуй Альбертины во многих страницах перекрестных психологических и эстетических отсылок, самокопаний, сравнений с другими поцелуями. У нее просто перехватило дыхание, она впитывала ощущения, прикоснулась пальцами к его темным волосам и обнаружила, что они жестче, чем она представляла. Его поцелуй она описала про себя словом чутошный. Тревожно и быстро, как птичка, он клюнул ее в уста, Фредерика выдохнула: Ну, пожалуйста, и крепко стиснула его худое тело, и здесь, неожиданность, он весь какой-то. Непрочные, кости его словно обмякли, руки холодные, и неуверенные. Голова его вновь робкая и порывиста по птичье склонилась к ней, веки стиснуты, как у святого мученика, и снова тонкие нервные губы в нерешительности как-то бесцельно скользнули по ее губам. Фредерика чуть было не сказала «я тебя люблю», но подумала, что это будет слишком, отпугнет, поэтому просто назвала его по имени, собственный голос громко раздался в ушах. «Рафаэль, Рафаэль!» «Нет, ничего не выйдет», — сказал он. «Я не могу». «Не могу что? Любить? Не могу связывать себя отношениями? Не владею любовными ухватками? Не интересуюсь женщинами?» «Бывает ведь и такое». «Ну, пожалуйста», — взмолилась она, «пожалуйста, побудь со мной». «Фредерико», — начал Рафаэль и повел ее к дивану, или она его повела, непонятно было, чьи ноги первыми зыбко шагнули в том направлении. Они сели рядом, держась за руки, лицо Рафаэля приняло задумчивое выражение. «Ты чудесно выглядела в вечернем платье в тот вечер в салоном. Ты, конечно, не красавица в классическом понимании, но когда я тебя увидел...» «Это ты, красавец», — хотел сказать Фредерике. «Я люблю тебя, но такая прямота, пожалуй, сейчас опасна». Она погладила его руку, вяло лежащую в ее руке. Может, она и сумела бы пробудить его от сонной тревожной застылости, будь она постарше, помудрее или не настолько влюбленной. С мужчинами, которые сами не знали, что делать, она никогда не умела обращаться. Вспомнила, на балу кто-то Давича похвалил ее за то, что она не пытается вести в танце. «Ах, да, все тот же Найджел Ривер!» «Не лучше ли уйти?» — она повернулась к Рафаэлю. На лице у него застыло страдальческое выражение и поцеловала в уголок глаза, в уголок губ. Рот его вдруг дернулся. От чего? От сдерживаемого отвращения, от инертного удовольствия она поднялась. «Мне пора. Можно я приду еще?» «Конечно, непременно. Глаза закрыты. Прости меня. У меня сегодня такой день». «Пожалуйста, не извиняйся, мне бы не хотелось, ты для меня самое главное». «Спасибо». А сам не сдвинулся с места. Она ретировалась.